Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал. — Ноги ополовичок половичок вытирайте, — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул, — Посматривай, Дунь, — и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы.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 осмотрелся и сказал, — Растрелли строил, это, несомненно, XVIII век. Растрелли, Варфоломей Варфоломеевич, 1700-1771, выдающийся русский архитектор. — Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько Кашлинов. Строил князь Антон Иоаннович, царство ему небесное. Полтораста лет назад. Вот как, — он вздохнул, — прапрапрадед нынешнего князя. Все повернулись к Ионе. — Вы не понимаете, — очевидно, — ответил голый. — При и Иоаннче это верно. Но ведь архитектор расстрели был. А во-вторых, царствия небесного не существует. И князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница?» «Руководительница», — начал Иона, — и засопел от ненависти к голому. «С зубами лежит, помирает, к утру кончится». «А насчет царствия этого верно. Для кое-кого его и нету. В небесное царствие...»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 примирительно сказал в толпе девичий голос. — Семен Иванович, оставь, пускай! — прогудел срывающийся бас. — Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасе с белыми вазами. Шесть белых колон с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Кенкеты — ламп. Амуры велись и заплетались в гирляндах. Танцевала обнаженная женщина — в нежных облаках, под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странно была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой полоснящемуся паркету, он спросил у Ионы. — Кто паркет делал? — Крепостные крестьяне, — ответил неприязненно Иона. — Наши крепостные. Голый усмехнулся неодобрительно. — Сработано, здорово, что и говорить. Идно долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтобы потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины трень-брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего. И он и про себя подумал. Вот чума голая навязалась, прости Господи. Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурмленными бровями смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юные курносы с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. Павел I, 1754-1801, великий князь, с 1796 года российский император. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бе Кордынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна, раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугайбегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода, с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери, В бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. С бриллиантовым вензелем императрицы, знаком фрейлины ее двора.